«Москва! 13 мая!» Дронга сидел у компьютера, когда приехал Романенко. Был уже восьмой час вечера. Дронга провел гостя на кухню, где они обычно обсуждали свои проблемы. «Женщин мы спрятали на военной базе», — сообщил Романенко. «Туда не пробраться. Галина осталась с ними. Она передает вам привет. Звонить оттуда нельзя. И у них отобрали мобильные телефоны. Им придется пробыть там всего два дня, до пятнадцатого». Чем больше я думаю над этой операцией, тем больше у меня возникает вопросов. Вы сказали, что выдача Черяева в Москве нам невыгодна. Но разве неудобнее было бы держать этого бандита в нашей тюрьме? Возможно, тогда нам удалось бы спутать Кочаевскому все карты. Ничего бы у нас не получилось. Кочаевский – опытный аналитик и наверняка предусмотрел два варианта развития событий. Первый, наиболее желательный для него – Это, если бы Черяев остался в Германии. И второй, менее желательный, это выдача Черяева в Москве. Кочаевский приготовился к обоим, но не учел, что нас тоже больше устраивает первый вариант. Ну и что? Ведь Черяев остался в Берлине. Значит, план Кочаевского сработал? Не совсем. Дронго откинулся на стуле. Кочаевский попросил меня на два дня оставить его в покое. Видимо, рассчитывает за это время каким-то образом завладеть деньгами Черяева и исчезнуть. Для этого, собственно, он и разыграл спектакль с самоубийством, а теперь опекает Черяева. Но как только получит деньги, уберет Черяева, чтобы тот не рассказал, куда делись 3 миллиона долларов. Мне все время не давала покоя мысль о том, почему Кочаевский, столь удачно имитировавший самоубийство, проявляет такую активность. Ведь он мог уехать за рубеж и вернуться через несколько лет, когда все забудется. Деньги у него наверняка есть. Зачем ему понадобился Черяев и вся эта компания? Но тут я вспомнил про 3 миллиона долларов. Ради таких огромных денег Кочаевский мог рискнуть. Более того, вы не поверите, но именно Кочаевский организовал арест Черяева в Берлине в прошлом году. После того, как истребитель сделал все, что ему велел Кочаевский, тот сдал его немецким властям якобы за неуплату налогов с недвижимости. Итак, что мы имеем? С одной стороны, Кочаевский опекает Черяева, убирая всех до единого свидетеля, чтобы истребителя не выдали Москве. С другой, сам отправляет его в тюрьму, чтобы держать на коротком поводке. Обычно полковник не прибегал к услугам уголовников, доверял только бывшим офицерам КГБ или МВД. Тогда почему он использовал в Тюмени Евгения Черяева? Я попросил своего помощника проверить через информационный центр МВД уголовные дела Черяева. Выяснилось, что 11 лет назад его группировку взял тогда еще полковник милиции Муравьев. Интересно, что Черяев получил по минимуму, а его боевики по максимуму. Муравьев вскоре стал начальником управления, затем начальником отдела в Министерстве внутренних дел и, наконец, заместителем министра. Там он получил генерала и почти сразу был уволен из органов за злоупотребление служебным положением. Дело было в 94-м, и никто не стал с этим разбираться. «И где теперь этот Муравьев?» «Не поверите», — усмехнулся Дронга. «в Роснефтегазе, начальник службы безопасности». Эту должность раньше занимал Кочаевский, а Муравьев был его заместителем. Все, ничего больше доказывать не нужно. Именно Муравьев предложил Кочиевскому использовать уголовника Черяева. Для полковника Гру Кочаевского Черяев был слишком одиозной личностью. Для бывшего сотрудника уголовного розыска, который в свое время вел дело Черяева-истребителя, являлся самой подходящей фигурой, но Кочаевский внес изменения в их план. Когда Чиряев сделал все, что от него требовалось, и улетел в Берлин, его арестовали. Помните, вы говорили, что очень удивлены этим арестом? Получилось, что немецкая полиция узнала обо всем гораздо раньше, чем наше отделение Интерпола. Арест был предрешен. Кочаевский хотел оградить себя от неожиданностей. «Возможно, вы правы», – кивнул Романенко. «Но это значит, что Кочаевский исчезнет через два дня с деньгами, и мы ничего не сможем сделать?» «Сможем», – уверенно заявил Дронга. «Во-первых, Кочаевскому нужно через кого-то выходить на связь с внешним миром. И это должен быть человек, которому он доверяет и которому может сказать о деньгах. Таким человеком является генерал Муравьев. Никого другого я здесь не вижу. Во-вторых, только через генерала могут пройти деньги, которые нужно вносить наличными». Вы же знаете, что именно руководство этой крупнейшей компании стояло за махинациями в Минтопэнерго и на всех нефтяных аукционах. Остается ждать, когда Муравьев попытается передать деньги в казино под видом возвращенного Черяевым долга. Только вряд ли эти деньги дойдут до владельцев казино. Их разделят между собой Кочаевский и Муравьев, поэтому они и стараются отвести все подозрения от Черяева». «Если деньги не будут внесены в срок, Черяеву придется отвечать», напомнил Романенко, «и тогда он может заявить, что никаких денег не получал». Вот это самый важный момент. У Кочаевского есть человек, выполняющий все его приказы, профессиональный убийца, связанный и с Черяевым. Это наверняка бывший сотрудник правоохранительных органов, который в то же время пользуется доверием бандитов. Таков стиль работы Кочаевского». Вы же помните фирменный стиль? Скорее всего, именно этому убийце предстоит убрать Чиряева именно в тот момент, когда полковник завладеет деньгами. Сами деньги должны появиться в казино не позднее завтрашнего вечера. Кочиевский все рассчитал правильно. Теперь ему остается отобрать деньги у бандитов, обмануть своих бывших хозяев в Роснефтегазе и скрыться. А чтобы гарантировать себе спокойную жизнь, убрать Чиряева. Вот и весь его план. Красиво, кивнул Романенко. Операция продумана до мелочей. Молодец, Кочеевский. Ведь мог использовать свою энергию на добрые дела. Не получилось, вздохнул Дронга. Вспомните, что творилось в начале 90-х. Из правоохранительных органов тысячами, десятками тысяч выгоняли лучших специалистов. Даже в сталинские времена не громили аппарат контрразведки и милиции с такой силой, с какой это делали в начале 90-х победившие демократы. Вовсю шло сокращение армии. Куда было деваться офицерам? Одни подались в охранники или телохранители, другие в криминальный бизнес, обиженные на свою страну, которая их предала. Возможно, Кочаевский мог стать одним из лучших офицеров военной разведки. Возможно, даже он им был, но его выгнали. Представляете его состояние? Умный, толковый, умеющий аналитически мыслить человек Оказывается, на улице без работы и без средств к существованию. Похоже, вы готовы его оправдать. Я готов его понять. Мы все оказались в разбитой лодке, с той лишь разницей, что у Качеевского отняли только любимую работу, а у меня гораздо больше: страну, которую я любил и до сих пор люблю, женщину, которую убили в 91-м, и любимую работу. Я вам не рассказывал. Но в начале 90-х я оказался в трудном положении. Как раз тогда ко мне обратились представители грузинской мафии. Предложили за баснословный по тем временам гонорар найти исчезнувшего сына известного авторитета. «И вы согласились?» – спросил, волнуясь Романенко. «Согласился», – кивнул Дронга. «У меня не было ни денег, ни надежды. Каким-то чудом я нашел парня. Оказалось, он попал в грязную историю со спецслужбами» так что я не оправдываю Кочаевского, а пытаюсь его понять. «Но вы же не стали их пособником», — возразил Романенко. «Не стали работать на мафию». «Мне повезло», — вздохнул Дронга. «Мои аналитические способности оказались востребованными». «Только это помогло мне выжить. Но что было делать остальным?» «Не знаю. Мне кажется, вы не правы. Так можно оправдать любую подлость». «Подлость невозможно оправдать». Но понять слабого человека можно. Кочаевского выгнали из разведки, а у него семья, дети и никаких средств к существованию. Что ему было делать? Он был начальником службы безопасности. Там зарплата в сто раз больше моей. Ему не хватало? Возможно, не хватало. Разные бывают потребности. А тут он увидел, что творится вокруг, как все воруют, обманывают. Становятся миллионерами, расхищая государственное имущество, грабя страну. Он просто оказался способным учеником. Понял, что не существует отныне никаких моральных запретов. Что все дозволено. Убивай, грабь, прелюбодействуй, совершай все мыслимые и немыслимые преступления. И тут он решил, что может сыграть не последнюю роль в этой преступной игре. Вспомните, скольких людей он погубил. Именно поэтому он обречен. Я все равно его найду. «Что делать со Шпицыным? Он подал жалобу прокурору. Его адвокат грозит нам неприятностями. Можете его отпустить. Мы теперь точно знаем, что именно Галкин выходил на связь с Кочеевским. Но для его же блага ему лучше остаться здесь еще на два дня. Остается только вычислить убийцу, который работает на Кочеевского и пользуется доверием Чиряева. Я уже вычислил», — сказал Дронга. Романенко ничего не сказал, только взглянул на него. Поднялся, провел рукой по волосам, снял очки, протер, снова надел. Подошел к окну, посмотрел вниз. Потом повернулся к Дронга. Хотите сказать, что сидя дома вычислили убийцу Труфилова? И Попова, добавил Дронга. Это оказалось не так сложно, как вы предполагали. Подождите, подождите. Что значит не так сложно? Знаете, Дронго, я стал верить в чудеса после того, как вы вычислили воскресшего Кочеевского. Вам известно имя убийцы? Известно. Точнее, я знаю его кличку. Все проверено. Это тот самый профессиональный убийца, о котором мы с вами говорили. Как? – пробормотал Романенко. – Как вы нашли? Муравьев – бывший сотрудник милиции, а Кочаевский – бывший полковник ГРУ. Ни один из них не мог до конца поверить бандиту Черяеву. Я с самого начала предполагал, что они внедрили в банду Чиряева своего человека. С другой стороны, Чиряев достаточно опытный, не подпустил бы к себе кого попало. Другое дело бывший сотрудник милиции или КГБ. Лучше милиции. Уголовники не любят офицеров КГБ, считают чужими и называют аристократами. Зато с офицерами милиции довольно быстро находят общий язык. И такой человек должен был постоянно находиться рядом с Чиряевым даже отправиться с ним в Германию, чтобы подстраховать ситуацию в берлинском аэропорту. Оставалось проверить список пассажиров, летевших в одном самолете с Череяевым, и сравнить со списком, вылетавших из Тюмени после знаменитого аукциона по продаже акций компании «Лик». Две фамилии, кроме Череяевской, совпали. Один – бывший помощник Череяева Матвея Черетин. Другой – бывший сотрудник латвийской милиции, капитан Франц Балгис. Я попросил прислать его данные. Оказалось, он был уволен из органов МВД еще в 90-м. В 92-м переехал в Москву. С тех пор нигде не работал, и следы его терялись. Удалось раздобыть только его характеристику. Храбрый, решительный, необычайно жестокий. Чемпион Риги по стрельбе. Вам достаточно этих данных. Романенко надел очки. Снова снял. Снова надел. Я... Мы... «Не знаю, что и сказать, Дронга. С вами никто не может сравниться. Никто! Что вы собираетесь предпринять?» «Собрать всех пауков в одну банку», — ответил Дронга. «Мне жаль, что погиб офицер ФСБ, сопровождавший Труфилова. Остальных мне не жаль. Они сами залезли в эту банку, стараясь перехитрить других пауков. И погибли Труфилов, Попов, Фанилин, Вадим». «У меня есть план, и я намерен осуществить его завтра, чтобы покончить раз и навсегда со всеми этими пауками и помочь вам завершить расследование». «Надеетесь получить доказательства вины Ахметова?» «И не только его», — ответил Друнга. «Если завтра Роснефтегаз заплатит 3 миллиона долларов бандитам, может возникнуть интересный вопрос. За что они платят? Но как поймать их с поличным? Как узнать, где именно они будут передавать деньги?» Выяснить это за оставшиеся сутки практически невозможно. Не нужно ничего выяснять. Сейчас изложу вам мой план. Он продуман во всех деталях, хотя доля риска в нем есть.